Глава 30. Местный трактир оказался обыкновенным двухэтажным деревянным бараком, почти посредине центральной площади. Унаилэ древнее сооружение, которое в моем мире давно бы снесли из-за аварийного состояния. Но здесь оно, похоже, считалось вполне пригодным для жилья. О том, что дом жилой, говорил и свет в некоторых окнах на втором этаже. И привязанные к навесу возле входа в трактир лошади. Их количество позволяло даже усомниться в наличии свободных мест в не таком уж большом домике. С другой стороны, ночевать я в этом клоповнике и не собиралась. Мне бы только информацией разжиться, узнать, где бабушка, понять, как можно ее спасти, а после спасения бежать вместе с ней в лес и домой. Таков был план, и пора бы приступить к его осуществлению. Тем более, дело уже идет к вечеру, а значит, не так много времени у меня осталось. На ходу пошарив в кармане, на ощупь развязала кошель и достав оттуда одну монету, предусмотрительно сжала ее в кулачке, чтобы не светить остальным богатством. Теперь все, можно идти. Я толкнула дверь в трактир и оказалась в темном, мрачном помещении, представленном одной большой комнатой, заставленной длинными столами и лавками по обе стороны от них. Вопреки моим ожиданиям, людей здесь было не так уж много. Человек десять, в основном мужчины, заняли два стола. Судя по их размещению, пять человек были из одной компании. Один сидел немного в стороне от них за тем же столом, а за другим, чуть дальше, кушали две парочки. В зале стоял равномерный гул голосов, но едва я вошла, он стих. Появление маленькой девочки, да когда я уже, блин, вырасту? Чув, расколдуюсь. Ожидаемый вызвало пристальное внимание всех. Старательно не обращая внимания на возникший к моей персоне интерес, я уверенно подошла к стойке, которая оказалась с меня ростом, и, взобравшись на стоящий рядом стул, обратилась к мужчине с недоумением хлопающему глазами. Здравствуйте. Мне бы комнату, словно не понимая, как нелепо выгляжу, заявила я. И дабы подтвердить серьезность своих намерений, выложила на стол золотую монетку, которую сжимала в руке. У мужика почему-то отвисла челюсть, а взгляд стал очень подозрительным. Он молниеносно схватил деньги и сунув их в свой карман, предположил, самостоятельно придумывая объяснение моему появлению. Родители позже появятся, я неопределенно кивнула. Мужик смягчился, словно в его голове сложился некий пазл. И положив на стол старенький ключ, любезно сообщил: "Комната номер пять. Ужинать будешь сейчас или дождёшься их?" "Сейчас", твёрдо ответила я, краем глаза отмечая, что все потихоньку отворачиваются от нас, теряя интерес и возвращаются к своим разговорам. "Присаживайся, девонька, где нравится. Скоро всё будет", заулыбался хозяин и радушно указал на пустующие столы. Однако я выбрала место поближе к компании и парочкам, рассчитывая, что так услышу и разузнаю больше. Но пока ждала ужин и пока ела, особо не замечая вкусы еды, ничего для себя полезного не узнала. Компания мужчин вскоре ушла наверх, а молодые парочки строили радужные планы на завтрашнюю казнь, когда будут большие куски ведьминной одежды и не только поделятся ими с родственниками, но и оставят на продажу. По слухам, часть платья приговорённой ведьмы является мощным оберегом от проклятий и приносит своему владельцу удачу и процветание. Лучший оберег только зубы, волосы или кости самой ведьмы, только их не так просто добыть. Если на раздевание пленницы инквизиторы смотрели сквозь пальцы, то члены вредительства категорически не одобряли. Меня чуть не стошнило от этих бесед. И я брезгливо отодвинула от себя недоеденную кашу. "Что, девенька, не понравилось?" обиженно спросил вдруг оказавшийся рядом трактирщик. "Что, вы, дяденька, очень вкусно!" поспешила успокоить его а заодно попыталась расспросить. "Просто тут про ведьму говорят. Страшно мне так, что даже аппетит пропал. А правда, что её поймали и завтра казнить собираются?" "А то С гордостью словно сам ловил, подтвердил мужчина. Аккурат вчера её изловили под люку, и главное, старуха ведь эта частенько в нашу деревеньку наведовалась. Никто и подумать не мог, что она ведьма. Хорошо, что наши доблестные инквизиторы мимо проезжали. Они то сразу и заподозрили неладное. Схватили, допросили, бабка во всем и призналась. Благо, в столицу не повезли. Здесь решили казнить. Теперь хоть на настоящую казнь посмотрим. С радостным предвкушением закончил он. Ох, бедная бабушка, что ж ей пришлось пережить? Я опустила взгляд, чтобы не выдать свое истинное отношение к чужому счастью, и осторожно спросила: А где она? Ведьма эта хоть бы одним глазком на нее глянуть? Так тут, неподалеку, за моей таверной. Смотри сколько хочешь, а можешь даже плюнуть в нее или камень кинуть. Все равно колдовать она уже не способна. Зачарованная клетка не дает. У нас, кстати, вся деревня уже к ведьме сбегала. Я сжала кулаки под столом, старательно сдерживая свою злость и негодование, но все равно поблагодарив мужчину, а затем отправилась на улицу. Действуя согласно инструкции трактирщика, зашла за его дом И обомлела от представленной картины. Бабушка действительно была там, только признать в этой растрёпанной, побитой, в рваной одежде женщине, гордую и сильную Тамару Инакентьевну, было очень сложно. Первым, что бросилось в глаза, была, конечно же, клетка, Два на два метра, с остальными прутьями, деревянным полом и крышей и большим амбарным замком на двери. А бабушка, она словно загнанный, потерявший всякую надежду на спасение зверь. Сидела по центру этого сооружения, поджав к груди ноги и безучастно смотрела перед собой. К ней действительно то и дело подходили люди, чтобы поглумиться над несчастной или кинуть в нее что-то тяжелое. К счастью, прутья и решетки были весьма близко расположены друг к другу, создавая тем самым преграду для импровизированных снарядов. Но не для унизительных плевков, которыми щедро одаривали бедняжку. Меня охватила ярость. Разве можно так обращаться с человеком? И изверги. Звери. Перед глазами встала кровавая пелена. Я бросилась к старушке, чтобы не знаю, что я хотела сделать. Вот только острый взгляд бабушкиных глаз словно пригвоздил меня к месту, как-то почувствовав мое присутствие. Тамара Никиентьевна сейчас смотрела прямо на меня. Уходи, одними губами прошептала она, быстро покосившись на вооруженного до зубов человека неподалеку, в красной мантии и капюшоне, полностью закрывавшем лицо. «Придешь ночью. Я сдавленно всхлипнула, но не посмела ослушаться. И медленно отвернувшись, вернулась обратно в трактир.